Глава восьмая. После совещания сразу же уходим из поселения всей большой колонной, очень торопясь. Все мои надежды рассчитаны на внезапное появление около скалы с запасного входа. Только так есть серьезный шанс прорваться туда, чтобы первым делом мне лечь на стол и насколько возможно пополнить свою ману. Без привычной незаметности я не знаю, на что нам стоит рассчитывать в чужом городе без моего умения и, естественно, бластеров в умелых руках. Две сотни копейщиков должны дождаться около скалы того момента, когда я смогу разобраться с верхушкой руководства стражей или частью магов. Или хотя бы разведаю путь из скалы вниз в сам город, чтобы найти подходящее место для засады, в которую придется засесть нам с Норлем. Поуменьшить количество стражей желательно на каком-нибудь спуске или подъеме, чтобы они не могли быстро передвигаться, и собрались при этом в штурмовые колонны. Заряда наших бластеров не хватит, чтобы радикально уменьшить численность стражей, если мы будем тратить один луч из бластера на одного стража. Поэтому обязательно необходимо найти такое место, где получится повторить ситуацию с лодками преследователей из того поселения на берегу. Это должно быть что-нибудь узкое, и с перепадом по высоте, ведь город стражей находится именно перед самими горами, им тоже приходится подниматься наверх. Конечно, это происходит не по веревочной лестнице. Давно уже сделаны деревянные лестницы-подъемы, сильно облегчающие путь. Вот нам и требуется их найти. Сделать это придется незаметно, и ничего, кроме как использовать мои умения, тут не поможет. Обычного человека там сразу же разоблачат. Думаю, что стражи, заведующие проходом в скалу, знают всех своих воинов в лицо, поэтому шум поднимут быстро. Так что только я один могу провести разведку на местности, не обнаружив себя. Незаметно убрать свидетелей и дежурных стражей. Потом занять вместе с приятелем подходящие места для массового отстрела врагов так, чтобы один луч лазера поражал двоих или троих стражей сразу. Поэтому наша колонна и выходит так сразу из поселения, на идти километров двадцать в обход каменистых, невысоких гор по занесенному снегом лесу. Особо тяжелого на воинах ничего нет, только кольчуги, оружие и теплая одежда – Но снег по колено очень замедляет перемещение колонны. За пару часов, за которые мы догнали чисельщиков снега, они успели уйти километров на пять вперед, то есть средняя скорость продвижения у нас получится примерно в пару километров в час. Если постоянно менять народ, раскидывающий лопатами густой снег с пути отряда, ведь минут за 15 постоянного размахивания лопатами, торя при этом проход на одного человека, чисельщики выматываются как следует. Еще стоит торопиться – Потому что если какая из вдов-стражи или кто-нибудь из осиротевших детей поймут, куда и зачем мы вышли из поселения, они точно сделают все, чтобы предупредить своих братьев в городе даже ценой своих жизней. И тогда нам не дадут забраться на саму скалу, тем более лестницы там уже наверняка нет. Ну, у нас и своя веревочная лестница уже приготовлена, конечно. Не такая удобная, как имелась у живущих. Деревянные перекладины еще придется на месте в нее вставлять из подходящих веток. В общем, наше спасение в скорости, с которой мы преодолеем переход. Поэтому я сам время от времени выхожу помыхать лопатой. И кровь разогнать, и чтобы народ вокруг видел, что я такой же, как все они. Сначала тропу делали на двух человек, и снег выгребали полностью почти. Но когда догнали чистильщиков, упростили им работу. Теперь и тропа на одного человека, и снега немного оставляем по щиколотку, чтобы двигаться в два раза быстрее, хотя бы три километра в час, как я прикидываю. Ну, это в лучшем случае, так, скорее всего, километра по два с половиной проходим, нам придется еще часть пути пройти ночью, прежде чем встать на ночлег. Когда приходит время остановиться и передохнуть, я требую делать маленькие костры на пяток человек, а не огромные зарево на 20 греющихся рядом сразу. Надеюсь, что все стражи, кто поставлен стоять в ночном наряде, смотрят, не отрываясь на окружающих их с утра врагов, которые подтаскивают все ближе щиты с бойницами, и уже наверняка потеряли несколько самых смелых воинов отметкой арбалетной стрельбы. Однако и наших, тоже нескольких, успели подстрелить из луков во время перебежек и продвижения вперед щитов. Военачальники стражей, конечно, уже знают, как мы использовали щиты во время осады поселения, только не понимают наш замысел сейчас. Добежать так просто до частокола и подрубить в нем бревна мешает речка и ее очень обрывистые берега. А что еще мы смогли придумать? Они точно не понимают. Да и как это понять чужой замысел, если я и сам не в курсе, как штурмовать почти неприступный город? Можно, конечно, вспомнить свирепых кочевников, связать за шеи всех пленных, женщин и детей, нагрузить их каждого связками хвороста, камнями и землей, отправить заваливать речку под угрозой немедленной смерти любого отказывающегося. Рассчитывая, что по своим людям стражи стрелять не станут, запрудить саму реку выше по течению – И тогда возможно, что появится шанс подобраться со своими щитами совсем близко к чистоколу, пройти к стражам и вступить с ними в ближний бой. Только это куда еще река потечет и разольется тогда, похоже, что в нашу сторону, пуля перед городом превратится в болото, а потом в каток. Несмотря на нормальный уже такой мороз, быстрая река еще не встала полностью, а около обоих мостов, ведущих в город, деревянных, кстати, Имеются каменные укрепления, которые штурмовать можем только мы с норлем, с нашей легкой и непробиваемой броней, еще и невообразимыми по здешним реалиям силой и скоростью. Можно внезапно первое укрепление на пути захватить, чтобы дождаться своих воинов, только на этом защита города не заканчивается, есть еще пару рядов стен на пути, вымощенные камнем дороги. Чтобы там пробиться, придется положить кучу крестьян, и это однозначно не наш метод. Да и пообещал я уже народу минимальные потери при захвате города. Вроде с этой стороны леса, где мы расположились на ночлег, скалы безжизненны. Наблюдателей оказаться выставлено на них не должно, но абсолютно в этом я не уверен. Все равно делать больше ничего. Ночевать на снегу при минус 10 градусах примерно без костров – это только такой вариант, если совсем иначе никак. Встали на ноги через пять часов и снова шагаем по темному лесу. Ориентируясь на виднеющийся край скального образования в слабых лучах местных лун. Зато народ уже приноровился чистить снег на ходу быстрее, к рассвету мы подходим к знакомым скалам и двум оставшимся стоять теперь с заброшенным срубом. Не сожгли их стражи, рассчитывается временем снова запустить сюда живущих и продолжить как-то по-серому водить народ, у которого не хватает денег проехать к скале прямо. Как говорится, и мелкий скот дает навоз или просто не стали уничтожать имущество, даже и не рассчитывая снова привлечь живущих сюда. Берем давно используемое дерево, приносим к подъему, я первым поднимаюсь на скалу, сразу же проверяю пристройку и иду дальше, чтобы проверить, что творится за поворотом. Народ готовит лестницу, цепляет ее за вбитые в камень металлические штыри и начинается подъем моего отряда наверх. Операция на самом деле очень такая неспешная, народ без опыта долго поднимается по качающейся лестнице Она занимает еще пару часов. За это время мы с Норрелем обсуждаем, что нас может ждать в скале, и доходим до нее, оставив наше войско подниматься и готовиться к переходу. Своих охранников мы оставляем за поворотом, ибо теперь собираемся засветить бластеры в действии. Думаю я, что в скале уже проверили этих 40 бежавших из поселения стражей. Проверка много времени не занимает, и на стол далеко не всех беглецов придется класть. «Теперь там набираются маны-маги. Скорее всего, и нас может ждать какой-то сюрприз от них. Что они могут и какая сила у них есть, нам вообще ничего не известно. Поэтому придется глушить тех, кого мы увидим в скале, сразу и быстро», — говорю я Нурлю. «Впрочем, приятель не спорит со мной. Тогда ты опускаешь дверь вниз и прячешься за краем. Те, кто там находится, успеют хорошо приготовиться к встрече с нами. Поэтому тебе лучше не рисковать своей шкурой». «Я же сразу начну стрелять со своей стороны. Нельзя ни секунды лишней оставить на подготовку стражам или магам, кто там окажется внутри», — предлагает приятель. Теперь приходит моя очередь с ним соглашаться. От моей руки стена опускается за несколько секунд, а от руки Норли — не меньше полминуты. И это очень важная разница для нас, ибо светиться значок на стене начинает заранее. Я встаю около места, где появляется горящий знак, вызываю его нажатием руки на камень, Дверь опускается через несколько секунд. Я еще успеваю разглядеть в глубине скалы в полумраке несколько фигур людей, смотрящих в нашу сторону, и именно на меня, опустившего дверь. Заметив движение руки с размахом одного из находящихся внутри людей, я отскакиваю за край скалы и очень вовремя это делаю. Мимо меня проносится что-то жужжащее, как рой пчел, и сильно ударяет в камни за мной. «Значит, это точно маги здесь тренируются сейчас», И как минимум у магов есть дальнобойные умения, одно из которых на мне и хотели наглядно продемонстрировать только что. Я хорошо вижу, спрятавшись за стеной, как Норль, прильнув к бластеру, выглядывает со своей стороны и сразу же пускает три луча внутрь. Потом добавляет еще три импульса, уже по одному и тщательно целясь в прицел, после чего остается на месте, водя стволом бластера по сторонам. Похоже, что он пострелял всех видимых противников, Только за столом может кто-то еще прятаться. Я сам вхожу в умение, появившееся снова около скалы. И, выглядывая осторожно из-за угла входа, вижу три тела, лежащих ничком на каменном полу. Теперь только замечаю на столе мужчину, пока сладко спящего, насколько я понимаю. «Заходим!» — шепчу я приятелю и проскальзываю внутрь скалы, контролируя тела и любое движение с их стороны. Норль обходит стол вокруг и показывает мне, что больше никого — Кроме троих противников на полу и одного спящего на столе в помещении нет. Выхожу из умения и нагибаюсь к подстреленным магам. Из тел на полу уходит быстро жизнь, но я успеваю рассмотреть цифры уровней наших противников и знакомлю с ними приятеля. Точно, это маги. У этого восьмой, у этого девятый и у того тоже восьмой уровни. Слишком они сильные для простых воинов, хотя одеты примерно так же. А у этого какой? Показывает Норль на лежащего на столе и сладко спящего взрослого мужика. «Слушай», — я беру на прицел лежащего на столе, — «у него двенадцатый уровень. Он может оказаться очень опасен для нас». «Думаешь, что не стоит его брать в плен и расспрашивать про то, что нас ждет дальше?» — сомневается приятель. «Как бы он нас сам не взял за яйца, сейчас и здесь. Мы же ничего не знаем про его возможности. Давай, руби ему голову, пока не проснулся». Я продолжаю держать метку прицела на голове мужчины. Мне уже проценты к рейтингу девать некуда, за сотню перевалили свободные. А норлю есть еще куда вкладывать, а на этом побоище в скале он хорошо поднимется в своих навыках. Приятель достает меч, осторожным ударом пробивает шею мужика, чтобы не коснуться лезвием стола. Я же сразу хватаю того за ноги в красивых кожаных сапогах и стаскиваю на пол, чтобы кровь не попала на поверхность магического стола. Мало ли какие последствия могут оказаться. Да и такое хладнокровное, расчетливое убийство на самом столе его непосредственного клиента не подпортит ли это деяние нам карму на веки вечные в самой скале? Мужчина хватает воздух ртом, раскидывает руки в стороны, как бы собираясь что-то наколдовать. Но второй мощный удар отделяет голову от тела, все его осознанные движения заканчиваются. «Приберись тут», — шепчу я приятелю, — Сам сажусь первым делом на стул, вызывая знаки на стене и вижу, что я могу прокачать их все, кроме энергии. Останавливаюсь на значке магии и после полученного приглашения на стол, ложусь на него, еще успеваю дать пару распоряжений приятелю. «Смотри на ту дверь, позови наших и поставь ее сторожить. После меня ложишься, проверь магию». Откидываюсь на теплую поверхность и засыпаю. А когда меня будет, скала уже полна народа. Десяток воинов с копьями и арбалетами сторожат соседнюю стену. Меня меняет на столе приятель со словами. «Все, пока тихо. Магию прокачаю немного. Подержи мой мешок». И протягивает мешок с бластером и биноклем, который я также вешаю себе за спину. Потом выпиваю воду из того же ковша, переворачиваю знакомые песочные часы и подвожу к стулу первого из своих воинов. «Где остальные?» – спрашиваю я его. «Там за дверью костры разложили и греются, еду готовят». «Отвечает мужик. Я открываю двери и вижу, что дым от костров поднимается вверх. Сразу понимаю, что скоро стражи обратят на такое внезапное природное явление, как поднимающийся откуда-то дым, пристальное внимание. Тем более, что на морозе он поднимается почти вертикально. Черт, не отдал четкий приказ сидеть без костров. И вот тебе на, получай. Досадую я на себя». «Да, поторопились мы с Норрелем попасть в скалу, оставив без присмотра свое воинство». «Оно у нас, как дети малые и неразумные. Скоро вся наша маскировка полетит в Тартарары, поэтому придется ускоряться в своем движении вперед. Я посылаю одного воина за еще одним отрядом наших. В скале постоят в тесноте, да не в обиде. Тем более тут достаточно тепло уже. Пора усилить нашу передовую армию вторжения. Вспоминаю, как выглядит изнутри пристроенный к входу в скалу дом. Наверняка там следующая смена магов» или тех же стражей ждет, когда освободится помещение, или мне одному к ним сейчас, или дождаться Норля. Я теперь снова могу становиться невидимым до расстояния в метр, если войду в сам дом с бластером на наперевез под своим козырным умением, у меня все шансы перестрелять присутствующих там, какой бы они силы ни оказались. Смогут ли они меня рассмотреть под умением или нет, вопрос будет решаться практическим способом а сила у местных магов ничего такая, мощная и быстрая. Можно реально не пережить удар, если кто-то из них успеет бросить в меня достаточно точно или просто ударить по площадям. Да, приятелям моим лучше сейчас не рисковать, поэтому я снова переворачиваю часы, подзываю охранника и говорю, что ему делать, когда весь песок высыплется и когда будить мастера Норля. Ждать еще 20 минут, когда стражи в любую минуту могут заметить поднимающиеся дымы от костров где-то у себя глубоко в тылу, чтобы отправить нам навстречу карательную команду и начать планомерную осаду захваченной нами скалы, я не могу больше. Причувствия, они же прокаченные познания с восприятием, не дают мне больше времени ждать пробуждения и так не особенно нужного мне сейчас приятеля, пока я отодвигаю строй воинов подальше от двери. Ставлю их так, что они своими телами защищали пока спящего Норля, после чего подношу руку к месту значка. Теперь, когда я неплохо набрал маны, дверь открывается еще быстрее. Я радуюсь про себя тому, что предбанник закрывает то, что могли бы разглядеть враги. А они точно имеются там дальше, судя по звучащим голосам. Стена из дерева надежно закрывает от их взглядов все, что происходит в самой скале. Сделано это именно потому, чтобы посторонние не видели, как именно открывается дверь в скалу, Теперь эта предосторожность сработает против самих хозяев. Они, конечно, расслышали, что опустилась дверь, и теперь ждут кого-то из своих из тамбура. Так же быстро я закрываю дверь, потом вхожу в умение и иду к центру дома, только на выходе из предбанника сталкиваюсь с парой стражей, похожих по одежде на магов. Сразу внешне я это определить не могу, однако ясно видны моим умением цифры уровней, а это снова довольно высокие 8 и 9 уровни, заставляют меня не ждать, когда оба стража разглядят мою фигуру, чтобы нажать спуск бластера, поразив их в грудь одним лучом обоих вместе. Они ничего не поняли, ничего и даже не упали, как я проскакиваю мимо них и сразу же стреляю в первого попавшегося мне на глаза стража, сидящего ко мне спиной за столом и что-то пьющего из высокого сосуда. Потом нахожу взглядом еще одного за следующим столом, замершего при звуке падения на пол первых двух и не понимающего глядящего на них. У него над плечом висит цифра 10, его я убиваю отдельным импульсом луча. Вроде все, там оказалась смена из четырех магов, здесь я вижу столько же, похоже, что дожидавшихся, когда товарищи пройдут усиление на столе и освободят место этой смене. Усидевшего за столом ко мне спиной, я успел разглядеть цифру 12 над плечом. Значит, это тоже был самый сильный здесь маг. Просто здорово, что местные кудесники магии не готовы встретить таких умельцев, как мы с Норлем, да и еще с оружием на изготовку из далеких для них времен будущего. Так, восемь магов безжалостно уничтожены. Не знаю, какая это часть от всех остальных здесь имеющихся. Однако в любом случае это очень здорово, что теперь они не смогут убивать наших воинов и пытаться помешать захватить город. Не думаю, что магов здесь сотни, Скорее всего, осталось еще столько же или даже меньше. Не зря же тогда пленный живущий говорил, что обрести магию – это очень редкая удача. Фу. Теперь можно передохнуть и отдышаться. Самые близкие и самые опасные враги нейтрализованы. Но пора мне взглянуть, что там имеется за дверью и кто контролирует проход в скалу. Возможно, что в военное время для такого дела выставлены еще один или два сильных мага. Я подхожу к двери, ведущей на улицу. Она, кстати, не закрыта изнутри и начинаю ее понемногу открывать наружу, стараясь не заскрипеть петлями.